Глава 48 И он рассказал, после чего Италия самым натуральным образом взорвалась. Города, и особенно Рим, наводнили протестующие, требовавших разорвать всякие связи с предателями. На пятый день на встречу с Климовым прибыли делегации от обеих партий с целью ознакомиться с оригиналами секретных соглашений, оставить Италию с носом. Кто-то верил, другие считали все провокацией, Но бурление Говен продолжилось с нарастающим темпом, и вскоре произошло то, чего Михаил не ждал. Италия раскололась надвое. На севере власть в свои руки взял некто-подполковник Габриэле Даннонцио, что произносил зажигательные речи перед солдатами и простыми жителями, увлекая их своей экспрессией. Он в буквальном смысле гипнотизировал толпу своими речами, и те шли за ним свергать верный официальному Риму власти. «Неделя! Всего одна неделя!» И этот подполковник, прокатившись с востока на запад, от Паду и до Турина под лозунгом «За что воевали?» захватил весь север Италии. Объявив о создании Падуанской конфедерации, по примеру, швейцарской, себя назначил ее команданте. Взяв власть в свои руки, делегировал ее в крупнейших городах своим сторонникам, которые по совместительству почему-то, как правило, оказывались писателями и поэтами. Чего только стоит то, что министром культуры он назначил дирижера Артура Тосканини, а министром иностранных дел – бельгийского поэта-анархиста Леона Кахницкого. Понятно, что если бы население не хотело этого, то у него ничего не вышло. Но в том-то все и дело, что северяне, особенно на Западе, в Милане и Турине, были готовы к отделению от Рима. И им не хватало вот такого буйного вожака, по которому плакала смирительная рубашка. Все-таки Северная Италия, даже если исключить все еще сильные сепаратистские настроения среди жителей, это промышленно развитые регионы. А значит, среди горожан рабочих, как и везде в это время, особенно сильны революционные настроения. А поэтому партии социалистов различных течений и анархисты процветали. Совсем недавно, в августе, в Турине, произошло восстание с призывом «Сделаем, как в России и Франции!». Так что стоило появиться сколько-нибудь харизматичному, но при этом нейтральному революционному вождю, этакий Рюрик, что всех устраивал и вокруг которого можно было объединиться, и Койва мал-мало поддерживала военная сила, как произошел революционный взрыв. Позже он смог опереться на Муссолини, создавшего итальянский революционный фронт, в которой Бенито собрал старых соратников из союза революционной борьбы, распущенного после вступления Италии в войну, революционных синдикатов и наиболее отмороженной части социалистов, а также Ордити, солдат итальянских штурмовых подразделений и других головорезов-фронтовиков. И Рим с этим ничего не мог поделать. Войск, чтобы подавить мятеж, у него просто не имелось. Все вынуждены были держать на фронте, сдерживая австрийцев и не снять ни бригады для подавления восстания, ибо этим сразу же мог воспользоваться противник. И потом не было никакой гарантии, что армия выполнит приказ. Собственно, практически вся армия симпатизировала Даннунсо, после того, как раскрылась афера с китком Италии. Верными ему остался разве что Чехословацкий легион. Но стоило бы им только дернуться против Габриэля, как их тут же бы замесили итальянские части». «Кто это вообще такой?» — в какой-то момент изумленно вопросил Климов, читая газеты, в которых описывались стремительно происходящие на севере события. «Ну как же, Михаил Антонович, очень известная в литературных кругах личность», — произнес Николай Гумилев. «Да? И чем же он известен?» «Хм, поэт, писатель, драматург, особенно прославился своими произведениями на эротические темы...» Сильно повлиял на русских акметистов. Ну да, язык у него подвешен что надо, прямо как у Ленина с Троцким вместе взятыми. Хотя на самом деле Климов подумал о кубинском лидере Фиделе Кастро. Вот один в один, как начнет трепаться с трибуны, и так минимум на час. И ведь что интересно, в стихах... Более того, он даже конституцию для своей конфедерации и ту в стихах написал, это вообще как? Прямо массовое нейролингвистическое программирование какое-то. Поражался он, рассматривая фотографии в газетах, эти огромные толпы народа, коих этот эротоман доводил до иступления. И это северян, считающихся выдержанными людьми. Михаил подумал, что живи этот Габриэля чуть попозже, и он мог бы создать какую-нибудь мощную тоталитарную секту, объявив себя каким-нибудь мессией по сравнению с которой даже всякие свидетели йоды и прочие каинтологи курили бы нервно в сторонке. А еще он бабник, каких поискать, что неудивительно при его основной творческой линии, криво усмехнулась Елена. Донжуан нового времени. Перед войной скрывался во Франции от своих кредиторов, и там долгов успел наделать. Ясно. Вот с этим неоднозначным типом По слухам собравшего себе настоящий гарем из полудюжины женщин, к которому присоединился Муссолини, став его правой рукой, пришлось иметь дело полковнику Климову. Взяв власть в свои руки на севере, Данунцио решил наконец разобраться с русскими. Все-таки иметь в своем тылу чужую мощную военную силу, кое неизвестно как себя поведет в следующий момент, было напряжно. Но в первую очередь он, конечно, захотел получить... Тот секретный договор Климов его, естественно, отдал. Мы просим дозволения проехать на восток и покинуть территорию Италии. Но там австрийцы. Пробьемся, сказал Климов, не став рассказывать о миссии генерал-майора Николая, что вообще-то должен этот вопрос разрулить с австрийским командованием. Но имелась вероятность того, что у него что-то не получится, поэтому Михаил решил немного подстраховаться, да и в будущем всё понадобится но перед этим я прошу вашего содействия в подготовке прорыва». «В чем именно эта подготовка будет заключаться?» «В основном в ремонте и модернизации техники, а также в постройке самолетов. У меня хватает двигателей, и их частью я могу расплатиться за работу, а также золотом. К тому же люди обносились, и им не мешает пошить новую форму, за что также будет заплачено как деньгами, так и бартером». «Это интересно», — кивнул команданте. В общем, договориться удалось быстро. Род спустился с горы обосновался под Миланом, крупнейшим промышленном центре Италии, а теперь по Падуанской конфедерации. Так что пока солдаты оттягивались в городе, оккупировав публичные дома, тратя французские фантики, на предприятиях Милана в две смены шла работа. Первым делом стали переделывать захваченные у франков пушечные стволы в минометы, от легких бомбометов, стреляющих надствольными минами из снарядов, до тяжелых, классического типа. Резали стволы, вставляли заглушки с шипом, отливали плиты с шарниром, изготавливали двуногие лафеты с винтом, хомуты с клапанами-газорегуляторами и все прочее необходимое. Также изготавливали боеприпас к ним. Но нормальные мины — это долго и дорого. Поэтому пришлось обойтись дешевым и простым в изготовлении суррогатом. В ход шло все. От жестяных банок, кои набивали взрывчаткой с поражающими элементами, до отливки чугунных бомб, а также штамповки из дрянного железа. Общим у этих мин было то, что для лучшей аэродинамики им приделывали сверху жестяной конус, а снизу стабилизатор из метровой трубы малого сечения. Делали обычные нажимные мины, мины направленного действия и лягушки, а также гранаты на основе все тех же консервных банок, благо что тут ничего сложного нет в принципе. Снятые из битых американских танков пушки-окурки Устанавливали на низкопрофильные лафеты с широкими колесами. Получались пехотные орудия для затыкания пулеметов и ПТО в одном флаконе. Переделывались часть пулеметных Рено в САУ. Вместо башни открытая рубка с пушкой 75 мм. Снятые башни, а также уцелевшие годные башни с подбитых американских танков ставились на грузовики, взятые во Франции. Для лучшей защиты получившиеся боевые машины обвешивали противопульной броней, Из одного состава Климов решил сделать эрзац бронепоезд. На платформы, укрепив дно железом, поставили поворотные круги, а на них укрепили снятые с колес пушки 6,4 дюймов с щитами, как на «Авроре», закрывающими с боков и сверху. К бортам приклепать броню от пуль и осколков в виде открытой рубки пригодится, особенно в России. Ну и авиация, собственно... Мебельные мастерские были завалены заказами на корпуса для аэропланов. Большую часть планировалось вести с собой в разобранном виде, но из дюжины сразу сформировать эскадрилью. Могли пригодиться при прорыве фронта и, естественно, в качестве разведки. Касательно формы, то тут тоже пришлось немного поправить ситуацию. Ввел что-то вроде афганок и с крепкой конопляно-шерстяной ткани, усилив брезентом плечи, локти и колени. Вместо идиотских неудобных фуражек, быстро превращающиеся в мятое, не пойми что на голове, кепи. Неудобные, исковывающие движения шинели долой. Вместо них бушлаты с полами до середины бедра. Ну и нормальные шапки-ушанки, а то эти папахи. Ну и, конечно же, разгрузки из брезента, которыми теперь снабдили весь личный состав. Дополнительные бронежилеты из прихваченных во Франции шелка и металлических пластин. Вместо вечно мокнущих и рвущихся сидров Вполне приличные ранцы и сумки козлиной кожи, в изобилии завалявшиеся на местных складах. По какой причине, только сбежавшие итальянские интенданты знали. А вот офицерскому составу фуражки оставил. Парадный вариант. Точнее, ввел новые в плане дизайна прямиком из Вахи-40, то есть без тульи, прямо как у комиссара Каина. В боевой обстановке офицерам также предлагалось носить кепи. Ну и вишенка на торте сделал заказ на наградной знак орден «За европейский поход», выполненный из серебра. С правой стороны располагалась лавровая ветвь, а слева терновая. В центре изображен Георгий Победоносец. От него на цепочке свисали небольшие прямоугольные пластинки сантиметр на 3 с надписями «Македония, Франция», а еще ниже пластинки названий городов или географических местностей, возле которых происходили битвы, и в них участвовали конкретные солдаты. Отчеканили георгиевские кресты и медали. Для офицеров и унтеров дополнительно скупили все швейцарские часы. Все это время Михаил ждал сведений от Вальтера Николая, ведь тот обещал уладить все с австрийцами, а то прорываться через них с боем все-таки очень не хотелось. И судя по тому, что происходило в Италии, на это имелись все шансы. Дело в том, что сначала команданте Даннунцио Заключил перемирие с Германией, а потом и в Риме к власти пришли проватиканские католики из Народной партии, не доверявшие Антанте, особенно после скандала с договором. Король остался на троне, но стал их марионеткой. Новое правительство Струцио немедленно признало Ватикан де юре суверенным государством, опередив в этом вопросе Муссолини на десятилетия с лишним, и завело через Папу переговоры с Берлином о перемирии желая получить от Австрии итальянские земли в приграничных районах, а также Истрии и Далмации в обмен на Ливию и Сомали, где итальянцы с трудом держались под натиском восставших аборигенов, которыми командовали турецкие офицеры и немецкие агенты. Чехословацкий легион и его югославский аналог, что сформировал Анте Трумбич из пленных или перебежавших к итальянцам хорватов, словенцев и австрийских сербов, что сначала отозвали поближе к Риму для защиты от северян, успели эвакуировать. Итальянский флот под командованием проанглийских адмиралов все еще сохранял верность прежнему режиму, сбежавшему на Сицилию, сохранив власть и над другими островами, а также колониями, и объявившему об установлении регенства во главе с королевским кузеном принцем Эммануэле Филиберто Даоста до освобождения короля из рук мятежников и предателей, и о сохранении союза с Антантой до победы. Что до положения дел во Франции, то немцы выдавили верные птену войска с англичанами и американцами со всеми прочими, что еще находились в их подчинении в Британь, и на этом их наступление выдохлось. В конце декабря, когда все подготовленные мероприятия к рывку в Россию были почти завершены, Николай наконец появился вновь сыграть в шахматы. «Путь свободен, австрийцы вас пропустят», — сказал он, — «но у вас могут возникнуть проблемы дальше». «Какие?» Англичане при поддержке итальянского флота верного правительству орланда вместо того, чтобы вывести чехословацкий легион Масарика и югославянских войников Трумбича из Италии во Францию и бросить его против Германии, переправили их в Катарра. Но оно и понятно. Активные боевые действия прекратились, так что они там пока не нужны. Это привело к тому, что сразу же восстал австрийский флот, укомплектованный большей частью славянами, поддержанный восставшими против австрийской оккупации черногорцами избежавшимися из южнославянских земель Австрии партизанскими отрядами зеленых кадров. Из всего этого Трумбич и Масарик быстро сформировали при помощи англичан освободительную армию, и поддержанные главными калибрами английского, итальянского и частично французского флотов начали быстро захватывать Далмацию и Герцеговину, стремясь к Хорватии, где вам придется проезжать. Более того... Мне стало известно, что чехословацкий корпус, что сформировали в России, англичане переподчинили себе и также выдвинули их на запад, к Румынскому фронту. Так что сами понимаете, Михаил Антонович, что вам все равно придется пробиваться с боем не через австрийцев, так через чехословаков и примкнувших к ним. Но хоть не попрутся через всю Россию во Владивосток, творя беспредел, со вздохом подумал полковник. А там и с Греции, с македонии что-то могут подкинуть, скорее всего, в плане артиллерии и авиации, добавил Михаил. Верно. Ясно. Спасибо за сведения. Осталось придумать, как объяснить всем, почему австрийцы нас пропустили, озабоченно подумал Михаил. Это был весьма тонкий момент. Его могли обвинить в сговоре с врагом. И если объяснение того, почему оставили фронт во Франции, еще может прокатить вот свободный проход через австрийцев только подтвердит все самые худшие опасения на его счет. Впрочем, можно отбояриться тем, что австрийцы после того, что творится у них за спиной на востоке, решили пропустить нас, чтобы не оказаться между молотом и наковальней, снова подумал он. Более того, зная отношение к нам, антантовцев, им даже выгодно нас пропустить, ведь пробиваясь через чехословаков и прочих, мы их сильно ослабим, и самим австрийцам меньше работы станет.